Вам это интересно? Ах, интересно. Ну, по недоразумению. Медицина? Я жить без нее не могу. А какого черта вы меня все расспрашиваете, словно начальник отдела кадров? Я грубия? Идите вы, знаете куда. Владислав Карпов. Мальчик, если вы не видели Черного моря, вы... Ничего не видели. «Мой папа — рыбак. Любите копченую скумбрию? Знаете, есть такая песенка. Поцелуй, поцелуй, перепетуя. Я тебя так безумно люблю. Если любишь копченую скумбрию, Я тебе ее достану хоть вагон». «Да, конечно, я спортсмен. Разве не видно?» Всеми видами спорта. Больше всего люблю бильярд. А вы? Сыграем как-нибудь? Вы сами откуда? Любите танцевать? Вы мне нравитесь, чтоб я так жил. Приезжайте к нам. Не пожалеете. Черное море — это что? Значит, до скорого. Александр Зеленин. «Да, я коренной ленинградец. Пройдите сюда, в столовую. Видите на стене эти старинные дагеротипы? Это мои предки. Вот магистр философии Петербургского университета, а этот известный путешественник, а этот в Шлиссельдбурге сидел по делу о покушении. Ничего, что я ими немножко горжусь».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 вот так от автора алексей максимов мрачный и резкий вечно он что то такое изображает владислав карпов из тех кого характеризует двумя словами свой парень иногда добавляют свою в доску любимец девочек гитарист александр зеленин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 Вдумчивость зеленина и его пылка и искренность как бы уравновешивали довольно наигранный цинизм Максимова и легковесность владьки Карпова. Вот они, какие! И сейчас весной 1956 года они идут втроем против ветра и думают все об одном.